Вот, собственно, и прогрессовала. Стражники из молодых воинов ополченцев, заметив процессию, заблаговременно открыли ворота, и Русь с Лехом, сойдя с лошадей, зашли внутрь. Лех заозирался. Да, для местных поселений, а если точнее личинка промышленного центра, выглядела необычно. Можно даже сказать, революционно. Так-то он всё это раньше видел по отдельности, но вот чтобы всё в одном месте, Э, такой футурошок. Половина домов поселения были преобразованы в различные цеха. Первое, на что натыкался взгляд это производство древесного спирта. Так-то почти обычная земляная гора по пережигу древесины в уголь, но с небольшим добавлением, как по внутренней конструкции, так и с внешним отличием. Из внутренней инновации разделение на три секции В нижней пустой имелась ёмкость под получение дёгтя. В средней лежала древесина, из которой собственно получали дёготь и древесный спирт, а в верхней части лежали дрова, что давали жар и одновременно превращались в древесный уголь. Из средней секции, герметично отделённой кирпичным сводом от верхней, выходила керамическая трубка, собранная из множества коротких трубочек с рёбрами охлаждения. что погружались в выложенную из кирпичей ванну с водой и уже из этой трубки капал древесный спирт всё просто и примитивно так что здесь получается сразу три полезных продукта с экономией топлива пояснял рус а то ведь как сейчас тот же дёготь получают также закладывают древесину с ёмкостью под ней и замазывают глиной после чего сверху разводят большой костёр что горит по факту в пустою Разве что за луна потаж собрать можно. — Занятно. А тут что? — показал Лех на соседний холмик. — Обжиговая печь. Тут делаем кирпич, отливные формы и тигли для варки стекла. — Стекла? — Да не, не то, что ты подумал, — махнул рукой Рус. — Чуть позже поясню. — Собственно, вот печь, где это стекло варят, и получаем вот такие наконечники для стрел. Ребят, покажите. — Покажите. Русь с Лехом зашли под навес, где собственно происходил процесс отливки стекломассы в формы. Занимались этим пацаны лет 13 и 15, были и девушки. Вот они и преподнесли небольшой сюрприз. Опа! А это что такое? Русь заметил в щели между досками кусочек стекла, только не искол, а слишком округлый. Ковырнув ножом, достал бусинку, или правильнее сказать, бисер. Вот значит как. — Прости, князь! — воскликнула одна из девиц по имени Зара. Вторая с именем Мила, что работала тут же, выглядела тоже испуганной. — Не реви! Рассказывай! — Это я придумала! Мила тут ни при чем! На это Рус только хмыкнул. В тиглях, после того, как основная стекломасса вывалена на форму для наконечников, остается еще немного, и я решила попробовать сделать бусинку вроде жемчужинки. Сначала в формочки, как наконечники, но некрасиво получалось. А потом на сломанную иглу попробовала намотать немного стекломассы. Сначала получились трубочки, а потом я стала приминать массу мокрой щепкой, чтобы придать им круглую форму. Понятно всё с вами. Девицы выглядели испуганными, не зная, как на их самоуправство отреагирует князь. Несите всё, что успели изготовить. Мила тут же метнулась в женское общежитие и через минуту уже стояла перед русом с небольшим горшком, точнее, баркованным тиглем. Результаты было на пригоршню, разных оттенков зеленого и зелено-желтоватого. — И что, нравится? — Да, для вышивки было бы красиво. — И что с вами делать? — Накажи меня, князь, Мила ни при чем. — Да не буду я тебя наказывать. уже раздражённо чуть ли не прорычал Рус. "Сама как думаешь, будет спрос на вот это?" Ну. "Да, князь, испуганно ответила девица. Многие захотят купить, жемчуг дорогой". Хм. <связь> <связь> Упустил я этот момент. Что ж, раз так, то продолжайте. Рус пытался вспомнить, какие вещества могут придать стеклу разный цвет, но что-то не вспоминалось. Особое этой темой никогда не интересовался. точнее не мог вспомнить, какой цвет даст то или иное вещество, то же железо или медь. В общем, так. Выделяю вам на ваши вот эти дела один тигель в плавке. Экспериментируйте. Добавляйте в песок, а ещё лучше в уже готовое стекло, что идёт на повторную переплавку, что вам только в голову взбредёт. Рекомендую начать с металлов. Добавляйте по паре щепоток стружки в тигель — Медь там, железо, свинец, олова, может, даже серебро или вовсе золото. — Да откуда у них серебро и тем более золото? — засмеялся Лех. — Захотят, найдут. Ну, или с продажи на ярмарке вот этого получат и в дело пустят. — Что еще? — Ну, попробуйте разноцветные камни растолочь в порошок и тоже сыпьте. Глядишь, и выйдет чего. Результаты мне показывать, ясно? Даже если стекло окрасится не химическим путем, а дисперсным, то есть тупо за счет разноцветного каменного порошка, то, по мнению Руса, все равно должно получиться неплохо. По крайней мере, оригинально. А если еще вытянуть нити и скрутить их вместе, то вообще шик. «Да, князь, спасибо, князь!» со странной смесью радости и настороженности воскликнули девчата. «Ладно». Если будет результат, то потом с вами поговорим о вашей плате. Ну можете не сомневаться, не обижу. Так что старайтесь. А теперь покажите нам наконечники. Пацаны, что всё это время стояли тише воды ниже травы, видимо, тоже были в доле, оставляя для бисера чуть больше расплава в тигле. Кинулись к столитровой бочке и сняли крышку. Бочка оказалась наполнена на 2/3. Вот такие наконечники у нас выходят, лев. Одноразовые, но зато вон как много. Даже кожинку могут не взять, если прилетит не точно в грудь под прямым углом. Не то, что кольчугу. Но зато если просто заваливать противника тучей стрел с такими наконечниками, то рано или поздно попадёшь в незащищённое место: руки, ноги, лицо. Про коней вообще молчу. Угу. Ясно. Лев взял несколько наконечников и рассмотрел. Ладно, показывай дальше. Кстати, чего ты их не наказал? А за что? За то, что головой думают. Пусть из чисто женской точки зрения, если буду наказывать за придумки, так самому всё придумывать придётся. А у меня голова не, рез... не не пузырь. Не надуешь больше, чем есть, кое-как выкрутился Рус. Могли бы сказать, а то вон как втихушку развернулись. За это их, конечно, штрафую. Но позже, когда результат будет более существенный. А так их тоже понять можно. Я же мог и запретить, а ему уж очень хотелось эту красоту получить. В общем, думать наперёд о последствиях ещё не умеют. Не поняли, что рано или поздно всё бы вскрылось. Просто кто-то стуканул бы. В общем, простая юношеская глупость. Понятно. Так. Тут у меня цех по предварительной подготовке сырья для производства древок. Колют полешки на щепы, кое и потом грубо обтачивают ножами. Собственно, весь процесс можно было видеть в натуре прямо сейчас. А вот внутри уже собственно вытачивают древки из специальной приспособбе. Зашли внутрь специально перестроенной полуземлянки, где вовсю работал токарный станок конструкции Руса. от которого обильно летела древесная стружка. В полуземлянке не только стояла нормальная печка, а не очаг, а то при таком количестве летящей во все стороны стружки пожарную безопасность с открытым очагом не обеспечить. Ну и окно перед станком имелось широкое, при этом застеклённое кусочками светло-жёлто-зелёного стекла. Что пока было мягкое расплющили на ровном камне другим плоским камнем. плюс светильники во всех углах над древесным версту ибо света для работы на станке нужно как можно больше не отвлекайтесь продолжайте сказала отвлёкшимся на гостей парням рус те поприветствовав вошедших продолжили работу леха аж рот открыл от неожиданности оно и понятно несколько движений мастера резцом и древко готово замена заготовки и процесс повторяется «И почему не рассказал?» — наконец, с некоторой обидой в голосе спросил Лех, после того, как на его глазах изготовили десятая древка. «Вместо этого навел тень на плетень с распределением работ. Тут у меня ничего не вышло. Чтобы секрет к ромеям раньше времени не уплыл. А то набухаетесь, начнете трепать перед ромеями языком почем зря». а уже они умеют развязывать языки наивным варварам и задавать правильные вопросы. Я уже молчу про то, что кто-то может специально продать эти сведения ромеям за кошелек серебра. Потом они сделают себе такие же станки и сами будут производить древки, а у нас ничего больше не купят. Лех на это нахмурился, мысленно признавая, что такой вариант развития событий вполне возможен. «Я, кстати, удивлен, что они сами не пользуются подобными устройствами. Ведь, по сути, это их изобретение», — добавил Рус и продолжил описывать дальнейшую технологию производства древок с методами сушки. «С предварительной растяжкой их за шляпки на специальной рамке, с предварительной растяжкой их за шляпки на специальной раме и покраской дегтем». «Будешь смотреть?» «Нет», — отмахнулся Лех. «Лучше повозку без колес покажи». Сани эти. Идём. Пройдя мимо гончарной мастерской, где изготавливали тигли и прочие изделия из глины, что леху было неинтересно, подошли к большому сараю, собранному из кривоватых жердей и обитых дранкой от ветра. Внутри стояли те самые сани, чем-то похожие на те, что делают северные народы. Лёгкие, только эти значительно шире, так что смогли сидеть два человека в ряд. Вот, собственно. Ничего сложного. Действительно. Они вроде готовы. Да, похоже, сделали еще вчера. Можно испытать. Прокатимся? Заодно последний вариант конской упряжи опробуем. Благо снег еще держится. А давай. Плотники, занимавшиеся изготовлением саней, а также те, кто занимался шитьем сбруи, конечно же, быстро узнали о появлении князя с братом-наследником и тут же предстали предыхачами. Получив приказ, быстро привели коня, на котором тестировали упряжь, быстро запрягли. Рус с лехом сели в сани, на который успели кинуть баранью шкуру. На передок запрыгнул малец лет десяти, водитель-испытатель саней, сынок одного из работников. и разбросил ему: "Гони, шеф!" И тот погнал. Но только без фанатизма. Но было уже поздно. Щёлкнул хлыст, и конь с места резко рванул в галоп, так что пассажиры чуть не вылетели из саней. Хорошо бортики и спинка имелась, а то было бы позору. Появившиеся на улице люди с криками бросались в стороны. Так и вылетели из поселения на всей скорости. — Надо тебя, поганца, такого в шумахера переименовать, — проворчал Рус. — Благо ты наполовину германец, то бишь Остгод. К счастью, еще после испытаний первых версий саней, когда комья грязи летели из-под копыт коня, на носу поставили специальный щиток. Сани подскочили на ухабе. Пассажиры подскочили в заскрепевших санях к радости ехавших. Сами сани не развалились, да и они не вывалились. «Не дрова везешь?» — возмущенно крикнул водителю Рус. Но тому, похоже, было похрен. И он только еще раз щелкнул хлыстом, еще более увеличивая скорость. «Сука! В натуре шумахер херов!» «Кто такой шумахер?» — спросил Лех. «Гонщик был. Будет или уже не будет?» Лех понятливо кивнул. К счастью, этот юный шумахер своих пассажиров не убил, не покалечил и даже не потерял. вернувшись с селения, откатав по маршруту. «Уши бы тебе надрать!» — сказал Рус. «Ну да ладно!» Далее сани загрузили мешками с песком классические 500 килограмм. Сами сани выдержали, а то первая конструкция развалилась на части еще при половине нагрузки. Дальше снова щелкнул хлыст Шумахера. Но на этот раз конь двинулся спокойным шагом и тянул сани по уже начавшему подтаивать снегу вполне уверенно, не имея проблем с дыханием. Ладно, повеселились. Пора серьёзно поговорить, сказал Лях. О чём? Об исходе. А то до всего момента как-то не до разговоров было. Вот к тебе еле-еле вырвался. На это Руст только усмехнулся. Ну да, затягиваться с свадьбой не стали. Благо, когда возжди прибыли на второй тур Великого Веча, то снова привезли помимо жён своих дочерей. Так что поженили Леха, объявленного наследником, что называется, не отходя от кассы. Так что ему с 12 южёнами действительно было не до чего и нова. Рус ему даже где-то сочувствовал. Тут ему три наложницы в Москве едали, а там вообще жёны. Что называется, почувствовать разницу как по качеству, так и по количеству. Повеситься можно, посмеялся он мысленно. Всё-таки кто желает иметь горем, просто не понимает, чего желает. Если они, конечно, не откровенные тираны, что будут держать женщин на положении забитых бесловесных рабынь. Хорошо, возвращаемся и поговорим у меня. Не стоит это остальным слышать раньше времени, а то всякое может случиться. И снова легко понятливо кивну. Информация о маршруте может попасть к врагам, а те уже подготовятся к встрече. Тогда возвращаемся.